Но через ноги ледяной водой вернулась ярость, и кипятком вышло из орта на бегу. Уже совершенно по-волчьи косил на бегу турбин глазами. Два серых, за ними третий выскочили из-за угла Владимирской, и все трое в перебой сверкнули. Турбин замедлив бег, сCaCl зубы три раза быстрели, в них не целясь. Опять на дал ходу. Смутно впереди себя увидел мелькнувшую под самыми стенами у водосточной трубы хрупкой чёрной тень, почувствовал, что деревянными клещами кто-то рванул его за левую подмышку, от чего тело его стало бежать странно, косо боком, неровно. Ещё раз обернувшись, он не спеша выпустил три пули и строго остановил себя на шестом выстреле. Седьмая себе. Где анкорыже и николка кончена, будут мучить, погоны вырежут, седьмая себе. Боком стремяс, чувствовал странное. Револьвер тянул правую руку, но как будто тяжелела левая. Вообще уже нужно останавливаться. Всё равно нет воздуха. Больше ничего не выйдет. Да и излома самой фантастической улицы в мире турбин всё же дорвался. Исчез за поворотом и ненадолго получил облегчение. Дальше безнадёжно. Глуха запертая решётка. Вон ворота громады заперты. Вон заперта. Он вспомнил весёлую дурацкую пословицу: "Не тратьте кумысы, спускайтесь на дно". И тут увидел её. В самый момент чуда. В чёрной мшистой стене, ограждавшей наглухо снежный узор деревьев в саду, она наполовину провалилась в эту стену и, как в мелодраме, простирая руки, сияя огромнейшим от ужаса глазами, прокричала: "Офицер, сюда, сюда!" Турбинно немного скользящих в валенках, дыша разорванным и полным жаркого воздуха ртом,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 Словно нарошно, очень мутно подумал Турбин и оказался в белом саду, но уже где-то высоко и далеко от раковой провальной. Он чувствовал, что женщина его тянет, что его левый бок и рука очень тёплые, а всё тело холодное, и ледяное сердце еле шевелится. Спасла бы, но тут вот и конец. Кончик.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 атом через второй звон ключа во мрак, в котором обдало жилым старым запахом. Во мраке над головой очень тоскло сгорелся огонёк. Пол поехал под ногами влево. Неожиданные ядовито-зелёные с огненным ободком клочья пролетели вправо перед глазами и сердцу в полный мрак. вчало сразу в тусклом и тревожном свете ряд вытертых золотых шляпочек живой холод течёт за пазуху благодаря этому больше воздуху а в левом рукаве губительное влажное и неживое тепло вот в этом-то вся суть я ранил турбин понял что он лежит на полу больно упираясь головой во что-то твёрдое и неудобное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 у злами вязалась в бесконечную нить и турбин сказал слабо нет сдирайте всё и чем хотите на все её минуту затяните жгутом она старая споняк расширила глаза поняла вскочила и кинулась к шкафу оттуда выбросила массу материи турбин закусив губу подумал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 Вернувшись, она села на корточки и, ножницами, тупо и мучительно въедаясь в рукав, уже обмякшили жирно от крови, распорола его и высвободила турбина. С рубашкой справилась быстро. Весь левый рукав был густо пропитан, густо красенный бок. Тут закапало на пол. «Рвите смелей!» Рубаха слезла клоками, и турбин белый лицом...